Офицер снова заговорил. Толстяк прислушался, а затем довольно захихикал. Герхаупман говорит, что у него появилась идея предложить герхоменант, воспользоваться вашим госпиталем для оказания помощи раненым пленным. У нас сейчас образоваться очень много ваших пленных, и среди них много раненых. Так что, если бы ему удалось упятить комендант — Использовать ваш госпиталь для лечения раненый пленный, виз почти много жизни и пленный. — У нас не госпиталь, а медсанбат, — огрызнулась Вилора. — И потом из хирургов я осталась одна. Если я уеду, кто будет лечить наших пленных? Толстяк на мгновение задумался, а затем ответил сам. — Ваш более старший хирург? Оказался очень мужественный офицер и отказался лечить наш солдат-унд-офицер. Я думаю, что среди ваш пленный тоже есть такой. Но ваш пленный солдат солдат-унд-офицер они будут лечить, так что все в порядке. Он замолчал, испытывающий, глядя на Вилору. Девушка напряженно размышляла, закусив губу. Что делать? Некоторое время в комнате висела напряженная тишина. Наконец офицер произнес еще какую-то фразу. Толстяк торопливо перевел. Герркауптман напещает, что как только его здоровье уже ничего не угрожать, он вернет фас обратно. Белора вздохнула. — Ладно, я согласна. Толстяк быстро оттарабанил что-то офицеру, угодливо хихикнув при этом и вскочил на ноги. «Я немедленно идти распоряжаться насчет женщин, а вы пока заканчивать завтрак с герр Гауптманом». И он вышел из комнаты. Когда Вилора вновь повернулась к герру Гауптману, южий танкист уже заканчивал вновь наполнять ее бокал. Офицер приподнял свой и улыбнулся. «Курт», — четко сказал он, — и качнул бокалом в свою сторону. Вилора вымученно улыбнулась в ответ и тихонько буркнула. Вилора. После чего собралась с духом и ухнула весь бокал залпом. Она не собиралась тут рассиживаться, когда там девчат будут выпускать из прачечной. Сима насторожилась. — Да ты что, пьяная, что ли? Вилора смутилась. — Ну, чуть-чуть. Сима поджала губы. «С фашистами пьешь!» Вилора разозлилась. Она договорилась о том, чтобы их освободить, а Симка тут ей в глаза тыкает одним бокалом. «Ну, двумя!» А сама бы пошла и всех освободила, если такая умная. «Меня никто не приглашал!» — огрызнулась Сима. «А пригласили бы, я бы им так дала, что все глазенки бы их бесстыжие повыскакивали» и уж точно пить бы с ними не стало. Вилора почувствовала, как у нее задрожали губы. Она резко отвернулась и бросилась в процедурную. Ну зачем Сима так? Как будто Вилора сделала что-то совсем постыдное. Ну да, ну сделала, но она же не для себя, для всех. Ее же всегда так учили подчинять личное общественному, в первую очередь думать о других. То есть, конечно, было бы в сто раз лучше, если бы ради других она пошла на муки, на пытки, на расстрел, наконец. Тогда бы все было правильно, все понятно, но неужели Сима думает, что ей было приятно торчать в той хате, затем с столом и пить с фашистами это дурадское вино? Но она же смогла заставить их. — Ладно, уговорить. Выпустить всех наших. Ну, почти. Вечером Вилора сидела на поленнице, обхватив колени руками и смотрела в одну точку. То, что она всех спасла, никто не оценил. Для остальных более важным оказалось то, что она лечила немцев, а также пила с ними. Об этом узнали все. Сима постаралась. Женщины шушукались по углам и отводили глаза, едва встретившись с ней взглядом. Белора чувствовала себя отверженной. Хорошо еще, что никто не знал, что она согласилась сопровождать того офицера. Называть его Куртом, как тогда в легком подпике, она теперь не рисковала даже в мыслях. Сзади кто-то подошел. Вилора продолжала сидеть, не оградываясь. Вилор, а велор, послышался голос Симы. Чего тебе? Угрюмо отозвалась она. А когда ребята освободят? Вилора поджала губы и сначала решила не отвечать. Вот еще разговаривать с ней, предательницей. Но Сима снова позвала. Вилора и в ее голосе почувствовалась такая мука, такая тревога за своего Пашку, что Вилора не выдержала. — Да не знаю я. Немец обещал переговорить с комендантом, ну, чтобы тут сделали что-то вроде госпиталя для наших раненых пленных, и для этого освободили ребят. — С каким комендантом? — не поняла ее Сима. — С этим толстым, что ли? — Да нет, который в Бресте, — пояснила Вилора. — Так чего сидишь-то? Вилора вздрогнула от того, как резко изменились тон и голос Симы. — Давай, беги к своему немцу, пускай едят, а то только вино с ним пить гораздо. Вилора взвелась, разворачиваясь к Симе. — Ах ты, ты что такое говоришь? Какой он мой-то? — А ты удари меня. — — злобросила Сима. — Тебе нынче все можно. Ты с немцами, Ван, вино пьешь, а Пашка мой. Но она резко развернулась и двинулась прочь, гордо вскинув голову. А велора осталась стоять, да весь слезами изо всех сил закусив губу, чтобы не разреветься в голос. «Фрайлен лейтенант!» — велора оторвалась от стола процедурной, сидя за которым плакала и подняла голову. В проеме двери стоял все тот же толстый фриц, ставший первопричиной всех ее мучений. — Ну да, конечно. А кого еще она там могла ожидать? — Ну чего еще? — По-моему, вам необходимо осмотреть ваш пациент. Вилара шумно выдохнула. — Не буду я никого осматривать. Толстяк удивленно вздернул голову. — Фи хотеть расторгнуть тот договор, который и заключить с Гергауптван? Вилла растиснула зубы. — Расторгнуть? Ох, как ей этого хотелось! Раз они все так с ней, так пусть возвращаются обратно в прачечную. И Зимкин паска тоже пусть сидит в подвале, но... — Она ведь комсомолка. А значит, должна быть стойкой И думать прежде всего о других, А это... Ну, ведь она же была готова на муки. Только тогда подразумевалось, Что мучить ее будут враги, А друзья будут ее поддерживать И гордиться ею. Но что то все получилось наоборот. Что ж, она должна вынести и это, И все равно спасти всех, и даже Симкинову Пашку. Когда-нибудь, потом, в будущем, они поймут, что она сделала для них, и оценят ее жертву. И вот тогда, что будет тогда, у Вилоры не вырисовывалось, потому что настоящие герои, которых понимали и оценивали, всегда при этом героически погибали. А ей погибать пока не хотелось, тем более пока... С героической гибелью не складывалось, потому что все, кто погиб до сих пор, сделали это как-то не слишком героически. Не спасая кого-то или не забирая с собой кучу окруживших их врагов, как она читала в книжках, а походя от пулеметной очереди или одиночного выстрела из пистолета, никому и ничего своей гибелью не доказав. «Так Витти!» Белора тяжело вздохнула. «Да сейчас». Она поднялась на ноги и, подойдя к рукомойнику, наскоро умылась, после чего пару раз провела гребешком по волосам и, подтянув стоявшую рядом санитарную сумку, накинула лямку на плечо. «Пошли».